Но стало только хуже. Сегодня он собрал всех, но я прилипла только к его глазам. Чёрным, тёмным, страшным. Сейчас с нами был не он, а тот зверь, живущий в нём. Не он, — шептала я себе, стараясь не портить вечер, переключаясь, пытаясь занять своё внимание другим, теплотой атмосферы, окутавшей стол, заражаясь радостным смехом, звучавших со всех его концов реагируя на близость, сочившуюся отовсюду, пропитавшую собой своим уютом всю природу столовой нашей кухни. Только близкие, самые родные, которые, шутя, шумно общаясь друг с другом, не замечали моего состояния. Замечал только он. Пытливо следил за мной глазами зверя, темными, завораживающими своей глубиной, а я тряслась, лишь сильнее накручивая себя, раздуваясь от надуманных чувств словно огромный шар оголённых эмоций, и он взглядом медленно сдирал с меня кожу, обнажая, испытывая напрочность в ожидании ответов. Я видела это. Или всё же мне так казалось? Целуя близких родственников, друзей, смеясь над их непринуждёнными рассказами о нашем детстве, я дрожала. В ожидании бури недопонимания, вглядываясь в провалы глаз зверя, следящего за каждым моим движением, Стараясь прочитать, как раньше выхватить ход строчку из моего написанного им же приговора. Но он молчал. Молчала и я. Мама что-то красочно объясняла, смешно размахивая руками. Сергей слушал, периодически искренне улыбаясь. Папа спорил с Сашей, шумно преподнося свою точку зрения на тему холодного оружия. Вика и Лика были сражены рецептами бабы Маши, перепробовав, казалось, все блюда, приготовленные ею. Олег смеялся над ними, переевшими, грузно откинувшимися на спинку своих стульев, наверняка ослабивших пуговицы на джинсах, соблюдающими строгую диету. Дом. Настоящий, полный живых разговоров, смеха, улыбок — это то, чего мне так не хватало для настоящего, безграничного счастья. Почувствовав объятие крепких рук, выдохнула и без стеснения откинулась на обнимающего меня сзади мужчину. Мой зверь целует меня в макушку, бережно притягивая спиной к себе, делясь со мной теплом своего тела. И только сейчас я понимаю, что те эмоции, что я принимала за злость, лишь крайнее беспокойство за меня. Страх, сводящее с ума ожидание, как следствие моей глупой недосказанности. Он переживал все это время не меньше меня, даря мне одиночество, давая возможность самостоятельно прийти в себя». «Прошу вашего внимания!» — громко перебивает мои размышления Саша. «Сегодня мы собрали вас всех не просто так. Чувствую его волнение, которое тембром голоса проходит сквозь мое тело, сливаясь со мной. Затаив дыхание, слушаюсь. Я впервые, не стесняясь, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Всегда все делал сам, а тут без нее, видимо, никак не справлюсь». «Больше месяца назад я сделал Лизе предложение, но она не приняла его. Решив собрать вас, я надеялся на то, что в кругу самых близких нам людей, друзей, на повторное она согласится». Молчание чуть не свалило меня с ног. «В противном случае мне придётся её выкрасть», — подытожил он. С мешки вокруг, разрядив атмосферу, только добавили речи пикантности. И только я поняла, что он не шутит. Замерла. Молча, боясь даже развернуться в его руках. Поэтому он это сделал сам, обойдя меня, отойдя на шаг, засунул руку в карман, вытащив совсем не ту бархатную коробочку с кольцом, которая была раньше, а простой платиновый ободок. Держа его в пальцах, продолжил. «Лиза, выходи за меня». Смотрю в чёрные глаза зверя и тону в них, утопаю в любви, озером расплескавшийся, невысказанный, тёмный. Не Саша, но тоже мой, яростный, жестокий и властный, но такой ранимый сейчас, замерший, не дышащий в ожидании моего ответа. — Ну же, Лиска! — не сдержалась сестричка, громко сглотнув в тишине столовой. А у меня от беспокойства пропал голос. Открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба, и не даю ответа. Не могу совладать с собой, кричу согласно, рву связки, но молчу. Не дыша, смотря лишь в его глаза, не замечая ничего вокруг, недвижимое, парализованное подаренным счастьем. Да, бывает и такое. И, чувствуя мое состояние, он вдыхает за меня, мой темный зверь. А я в ответ выдыхаю тихое «да». Еле слышное, накрыли их дыхание, шёпотом победа над нашими страхами. Да, уже чётко, осознанно, вверяя ему себя полностью, признавая, безгранично любя. Забыв о кольце, он делает шаг ко мне, но я тоже встречаю его шагом, и мы, сталкиваясь, смеёмся. Громко, заливисто, не стесняясь гостей в доме, видя и слыша только друг друга, как закрытые куполом нашей нежности. «Нет-нет, подожди», — улыбается Саша. «Кольцо? Без него никак. С ним ты уже не пойдёшь на попятный». Я принимаю его опасения, протягивая руку за простеньким кольцом, которое моментально влетает мне на палец. «Самое обыкновенное, без украшения и изысков, но такое дорогое для меня, самое драгоценное». «А поцелуй?» — шутит Сергей. «Будет и поцелуй». Подмигивает ему Саша, обнимая меня. Сладкий. Такой нежный, совсем не характерный яростному зверю. Красивый, наверняка показательный, но от этого не менее приятный, дарящий, делящийся, богатой эмоциями. «Люблю тебя». Шепчет только мне, для меня одной, у самых моих губ. Тихо, едва слышно. Впервые. Я беременна. Вырывается у меня в ответ, нежнейшим выдохом-ответом в его губы.